В давным-давно пустовавшей лачуге, на которую никто не предъявлял прав, Майк создал свое царство из досок из и звездки и рифленого железа. Явился он в город несколькими годами раньше и некоторое время работал на кожевенном заводе по контракту, подписанному еще перед отъездом с родины. Уже тогда он каждую неделю напивался. Правда, только раз субботним вечером, но обязательно в погребке. И приятели уводили его обычно в состоянии близком к беспамятству. Потом он начал осаждать государственные учреждения, заполнил бумаги, внес деньги, какие полагалось, и в конце концов добился своего, сумел вызвать Марию из «у нас в краях». Это была смуглая девушка, видная, но молчаливая, и до сих пор ни слова не понимавшая по-английски. Да и зачем? Она же никогда не выходила за пределы своих владений. Ими заинтересовались пасторы, самому настойчивому из которых удалось таки обвенчать пару, когда Мария уже была не то на шестом, не то на седьмом месяце. Церковь даже никак как у нас в краях, посмеялся Майк. Он не принимал серьез такой брак, но старался никого не раздражать. Летом он нанимался на работу в деревню и каждую субботу что-нибудь привозил. Сначала кроликов, потом кур, наконец козу. Соорудил для нее сарайчик, но она правда предпочитала жить в доме. Родились дети, сперва один, потом двое близнецов. Мария все такая же видная и молчаливая вынашивала их с религиозной торжественностью. Ходила она в платьях, которые представляли собой в сущности кусок цветной ткани, кое-как прикрывавший тело. Зимой юга пробавлялся случайными заработками, нанимаясь кому попало, и к домовладельцам, и к торговцам потому что умел все, чинить водопровод и латать крыши, красить стены и подстригать деревья. Ни одного земляка в районе кожевенного завода он не нашел. Правда, там жило несколько выходцев из граничащих с его родиной стран. У юга было с ними кое-что общее, подчас в языках встречались схожие слова. Откуда он узнал, что в соседнем городе, миль за 60 с лишним, от него живет другой юга? Как бы то ни было, Майк отправился туда. Вернувшись, привез с собой странную копченую рыбу и невиданную в этих краях колбасу. Потом он зачастил к соотечественнику, и однажды весной с ним приехала девушка, такая же видная и молчаливая, как Мария, только поживей и посуровей на вид. В дом она вошла совершенно непринужденно и через несколько месяцев в свой черед произвела на свет ребенка. В этот раз пасторы предпочли остаться в стороне, вероятно, не сумели найти выход из положения. Юга ничего ни у кого не просил, он просто вкалывал за троих, его можно было в любое время позвать на любую работу, и он даже не требовал, чтобы хозяева слушали его не на варварском, но не лишенном поэтичности английском языке. Напивался он, как все, раз в неделю, и никогда не злоупотреблял своей силой, пуская ее в ход лишь для того, чтобы разнимать драчунов. «Заинтересуйся кто-нибудь, где пасутся козы юга!» А их у него стало уже три, не считая козлят. Выяснилось бы, вероятно, что эти выгоны принадлежат городу. А пока люди только посмеивались, глядя, как обе женщины, согнувшись три погибели, режут серпами траву для кроликов. Мария снова была беременна. Елица, младшая, смех у нее был по-детски веселый, Зубы каких не что же вот-вот могла затяжелеть. Обе женщины с детьми помещались в одной комнате, единственной, где стояли настоящие кровати. А Майк спал в гостиной, на чем-то вроде топчана, рядом с печкой, которую топили дровами. В то утро он храпел с раскрытым ртом, и дети забавлялись, глядя, как он корчит гримасы, когда налопали на нос ему садится муха. Кастрюля источала приятные запахи, снаружи на оконных наличниках поблескивал снег. Официанточка в кафетерии, подавая завтрак приезжему, попробовала заигрывать с ним, но безуспешно. Вся в белом, свеженьком чепчике, на завитых белокурых волосах, она смахивала на ягненка, вздумавшего поиграть с волком, хотя, разумеется, не догадывалась об этом. Незнакомец не дал себе труда ответить на авансы, да и вряд ли заметил, какая у нее тугая грудь под белой накрахмаленной блузкой. Он по-прежнему таскал с собой чемоданчик и на ходу выбрасывал левую ногу в бок. Мисс Элиорнора Адамс целыми днями расхаживала по дому в неизменном фиолетовом с искрой халате, на которой свисали из желто-серой пряди волос у нее были длинные постоянно болевшие зубы мучнисто белое лицо с расплывшимися чертами и в минуты душевного упадка она совала голову в кухонный буфетик после чего дыхание у нее начинало ощутимо благоухать дом выкрашенный коричневой краской был старый деревянный с верандой чуть ли не по всему фасаду на веранде стояли две качалки стены комнат были оклеены обоями в разводах и цветочках преимущественно желтого и блекло зеленых тонов. На звук ручного звонка, подрагивающего на пружине у входной двери, она вышла далеко не сразу. Как обычно осведомилась, что вам угодно. Нет ни не из боязни. Мисс Адамс не побоялась бы жить одна, где придется, даже в квартале с самой скверной репутацией. Мне сказали, что у вас можно снять комнату. Кто вам это сказал, молодой человек? «Шериф! Ох уж этот болтун! Глотка у него здоровая, а мозгов кот наплакал. И надолго вам нужна комната? На все время, что я пробуду здесь? То есть? Может быть, на несколько лет. Вы один? Да. Собаку не держите?» Из-за полдюжины кошек, разгуливающих по дому, мисс Адамс ненавидела псов. Тем более, что у тех была привычка гадить на ступеньках веранды. А деньги у вас есть? Предупреждаю, плата вперед. Я уплачу вперед. Тогда входите, потолкуем. Она первые двинулась вверх по лестнице с перилами, отполированными временем. Когда они проходили мимо, молодая женщина в одной комбинации торопливо захлопнула дверь. Девочки считают, что с открытыми дверями теплее. Хотя у меня душник в каждой комнате. А вот и ваша. В соседней комнате живет молодой человек. «Служит в банке, питается в городе. Вы тоже будете есть в городе?» «Как когда? Вы еврей?» «Насколько мне известно, нет. Я ничего не имею против евреев, но меня мутит от чеснока, а у них привычка класть его в любое блюдо. Чеснока я не употребляю». Незнакомец не повел бровью, не улыбнулся, не сказал лишнего слова. На комнату едва взглянул. Казалось, он уже бывал в ней или, по крайней мере, заранее, до мельчайших деталей, знал, что она собой будет представлять. Медная кровать была накрыта старомодным одеялом. На стенах, оклеенных выцветшими обоями, красовались хромолитографии в белых рамках. Все выглядело уныло и ветхо, но не настолько устарело, чтобы приобрести известную поэтичность. На допотопном оборудовании тесной ванной, освещаемой лишь чердачным оконцем, вода оставила ржавые подтеки. «Комнату сдам за 10 долларов в неделю». Он, не торгуясь, вынул из кармана пачку кредиток и вытащил из-под резинки одну бумажку. «Расписку сейчас напишу. А вы, наверное, отправитесь за багажом?» «У меня нет багажа». Это несколько встреложило хозяйку. И она наверняка стала бы продолжать расспросы, если бы сама только что не видела у постояльца пачку денег. «Ну, как знаете». Вот газовая плита, кастрюльки в шкафчике. Главное, не забывайте выключить газ. Здоровье не позволяет мне самой обслуживать жильцов. А настоящую прислугу теперь не найдешь». Мисс Садом оставалась лишь удалиться, но она хотела услышать от постояльца хоть слово. Ей тоже становилось как-то не по себе в его присутствии. «Поступили на кожевенный завод?» «Нет». «Занимаетесь коммерцией?» «Нет». Ну ладно, делайте, что вам угодно. Покидаю вас. Она чуть-чуть было не завернула к Мэйбл и Авроре, чтобы поделиться новостью, но так и не решив, что им сказать, спустилась вниз, слазила в кухонный буфетик, а потом уселась в свое плетеное кресло, и одна из кошек тут же примостилась у нее на коленях.